Наступил торжественный день коронования куколки. Первым пришел к меценату Новакович. Ух, какой у вас тут беспорядок. Ну, отчего вы не прикажете вашим слугам прибрать? А, слуги, слуги. Они тут такой беспорядок сделают, что потом ничего не найдешь. А у меня все, все на месте. И именно что? Вот, например, это пачка старых газет на ковре около атаманки. А кусок глины на подзеркальнике, грязный полотняный халат на дверце книжного шкафа, все это придает комнате очень уютный, чисто будуарный вид. Ой, а на крышке рояля такой слой пыли, что все письменные работы можно исполнять на этой крышке. Вот я вам тут напишу сейчас один вопль. И Новакович четко вывел по слою пыли на крышке рояля. «Ребята, позвольте рекомендоваться, я...» «Пыль, братцы, да кто же меня сотрет, наконец?» Вошедший в это время Кузя тут же среагировал на надпись. э, -э, -э Эту пыль нельзя трогать. Она уже осела и лежит себе спокойно, не попадай ни в чьи легкие. А начнешь ее стирать, наши легкие погибнут. А эти бутылки на полу, в углу, а? А грязные пивные стаканы? Я удивляюсь, меценат, как вам не противно? Да что это тебя вдруг обуял без аккуратности? Я никогда этого за тобой не замечал. Мне-то, в сущности, все равно, но сегодня у нас будет дама. Всем привет. А, -а, -а привет. А, -а, а, в чем проблема? А -а -а, проблема. Да вот, Новакович обеспокоен чистотой моего жилища. Ну, сам посуди. ну ну как посадить яблоньку в такое кресло на котором пепла столько же, сколько на голове древнего горюющего еврея. Яблонька не любит грязи. Ах, вот в чем дело. И как же это мы сразу не догадались. Да, да, да, да, смотрите-ка, как полезно влюбляться. Телохранитель, ну, и когда же свадьба? Чья? Чья, чья? Ваша! Ты ведь сохнешь, так что даже... Сахар Анны Матвеевны не помогает. А что, сдашь государственные экзамены, надевая фраг, белый галстук и делай предложение, да. а? Ох, да чего бы это был хорошо. Конечно, фраг ерунда, но вообще, вот помимо фрага... Эх, братцы, грех вам смеяться над таким чувством. <с twitter> да мы не смеемся, чудак, мы сочувствуем. Я это понимаю. Я сам один раз был влюблен в некую вдову. Так влюблен, что и сказать невозможно. До того дошло однажды, что я на пол повалился и стал ножку стола грызть. Кузя, Кузя, ну как можно сравнивать? Тут чистая, благородная, благоуханная девушка. Да, А этот шахматный кузя со своей затрапезной вдовой вылез. И <связать> еще ножкой стола подпер. <связать> да, да. <связать> Новакович, я понимаю. Тем более, что яблоньку чудесным образом отыскал именно я. И горжусь. Тем более, что стоило меценату это всего два рубля. Куколка обошелся нам в двенадцать с половиной раз дороже. Да. Э, э э не будь циником. Да, и, кстати, моя вдова, не затрапезная, У нее знаешь, кто был муж? Ну, Полковник! И такая грудь, а волосы, а губки. Анатомия <свят> полковничьих вдов в твоем живописном изложении не является тем предметом, который увлек бы нас. А, а меценат, но ну разрешить все-таки мы тут приведем все немного в порядок, а? Как хотите. Разве я могу в чем-нибудь вам отказать? А вот прислугу я не допущу. «Она порядок путает «А ну-ка, мотылёк Кузя, долой пиджаки, приступим!» «Так...» Кузя снял пиджак и уселся в кресло. «Начинайте!» Я буду руководить вами. Мотылёк, знаешь что, собери-ка газеты, накрой глину тряпкой и сунь её... По подальше, подальше сунь. Новакович, сними халат с дверцы шкафа, оботри им пыль и стряхни пепел на пол. Да подожди ты, потом подметёшь. Потом. Работа закипела, а, ну -ка, ну -ка, а Кузя, договорили. потонув в кресле, ворчал себе За под нос, не переставая, давай. впрочем, руководить. Да она бы вас к себе и на кухню не пустила, а ноги, ноги... Ой, ножки у нее были такие... Красота беленькие пухленький, тоже мне аристократы нашлись. Так, так, отнеси теперь халат к Анне Матвеевне. Хорошо. Мотылёк, да. э, скажи ему, пусть она в грязное его положит. В грязное. Ой, а шейка у неё была мрамор. Бывало, а белые зубки. А курки, а курки да не забудьте смести с подоконника. Ну что вас учить, честное слово. Меценат в это время тоже не сидел без дела. Он усердно мастерил из золоченой бумаги и разноцветных осколков стекла великолепную корону. Так, ну-ка, ну-ка. Порфиру бы ему еще соорудить, черту полосатому. Да не еще. Послушайте, послушайте, а все-таки если он раскусит нас и обидится, ведь неловко будет. он Да представьте вы себе, он сейчас плавает в океане блаженства. Я его раздул, как детский воздушный шар. Не встречал я дурака самонадеяния. Все принимает за чистую монету, строит самые наглые планы насчет своей литературной карьеры. Да, ведь вы знаете, что он каким-то чудом все-таки удержался на моем бывшем месте в редакции. Я, признаться, думал, что дело окончится скандалом, а он приспособился. ты вот именно такие ничтожества этим болваном как редакторы, нужны. Впрочем, я спокойно, но держится до выхода первого очередного номера. А как тиснет в журнале свою старушку в избушке кругом трава, так ведь как пустое ведро по лестнице загремит. И опять хамы этакие придут ко мне на поклон. Тут-то я и поездева «Глядите, — скажу Астолопе, — вот тот властитель мыслей, которого вы заслуживаете!» Комната была уже прибрана и приняла чрезвычайно свежий вид. Посередине на ковре, покрытом шкурой белого медведя, стояло кресло,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 В стороне стол с цветами и фруктами. Когда Анна Матвеевна выплыла с заказанным шампанским и бокалами, она остановилась посреди комнаты совершенно остолбенелая. О, о, о, о, о, это чего такого вы тут а -а. понастроили? А что, красиво, бабусь? Видите, как я тут все, <кхм> я прибрал, я. Посмотрите. Да что это вы?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 Ты б лучше в церковь ходил, да Богу молиться <связать> не, не, не, не, не, не. <связать> Нет уж, вы вы вы не заставляйте его да, Богу да, молиться А то он лоб разобьет И кто да. будет чинить церковные плиты? Вы что ли? Разбойнички, а здесь яблонька Впустите Но! Рех восторга приветствовал гостью Гибкая, золотистая, в платье персикового цвета, с обнаженными руками и открытой шеей, будто кусочки белого мрамора мелькнули перед глазами восхищенных клевретов, она была обворожительна в своей неискушенной кокетством юности. «Яблонька, если я слепну от вашей красоты, как старый Велизарий, Будете ли выводить меня за руку, как тот мальчик, который питал в елизарре? Не такое на человек, чтобы водить за руку, она за нас водит. Яблонька в это время здоровалась с Анной Матвеевной, и потому горькая тирада Новаковича не достигла ее ушей. Голубка ты моя белая, хоть ты объясни мне, чего тут такое затевается. От них нет, что добьешься толку-то. Такое мне объяснили, что тебе девушки и то неподобно. А вы думаете, нянечка, я знаю? Прилетает ко мне Новакович, сует в руку две груши и наказывает, чтобы обязательно я сегодня пришла в самом парадном виде. Спрашиваю, зачем... Мычить что-то. Да. Мудреные мы. он они. Ты бы хостерегал сделаешь, а то втянут они тебя в историю. Ведь я их знаю, сущие мытари. Ну, все, все, все, все, все. Настало время объяснений. Да, да, да, Видите ли, сегодня мы коронуем одного чудного поэта. А имя этому поэту Куколка. Это что, это что? Это что за коронация? Чего надумали-то? не что он царь какой. «Король, бабуся, король поэтов!» «Ну, ну дай ему бог! Очень он, гадный парнишка-то, деликатный такой, почтительный. Не вам бесстыжим, читать <глык> «Да, да! Ой, а вот он, легок на помине!» Куколка появился, одетый, как и подобает королю поэтов, в черную бархатную тужурку, ловко обрисовывавшую его стройную талию. Чёрный глубокий тон бархата резко оттенял бледно-розовую свежесть его красивого лица и мягкий блеск белокурых волос. Добрый день, здравствуйте. Добрый вечер. Ой, ой. Вот они, две золотые головушки, будто альгилята взлетели. И что вас только держит возле этих разбойников? Кахха, тихо-тихо. Частные разговоры не допускаются без прозы. Все по местам. Мы начинаем!